Глава тридцать первая. «Корабли и змеи». Это была грубая, наспех исполненная татуировка, даже не разноцветная, просто синяя. И тем не менее, при всем том, это был ее облик, вколотый в мальчишеское лицо. Проказница смотрела на Уинтроу в ужасе. «Все из-за меня», — выговорила она наконец. «Если бы не я, ничего этого с тобой не случилось бы». «Так-то оно так», — согласился он устало, — «но тебе не в чем винить себя, право же не в чем». Он отвернулся и тяжело опустился на палубу. Догадывался ли он, как ранили ее эти слова? Проказница попыталась дотянуться до него, разделить его чувства, но мальчик, лишь накануне вечером трепетавший от своей и чужой боли, ныне являл собой великую неподвижность». Откинув голову, он набрал полную грудь свежего морского воздуха, проносившегося над ее палубами, вдохнул и выдохнул. Рулевой все старался направлять ее в главный фарватор. Проказница мстительно упиралась, рыская на курсе. Примечание рысканья — колебания курса судна относительно среднего значения. Обычно вызываются совокупным воздействием внешних возмущений, волнения, ветер, течения — и движением руля, необходимым для удержания курса». Конец примечания. «Вот тебе, Кайл Хэвен, не воображай, будто подчинил меня своей воле». «Не знаю даже, что и сказать тебе», — тихо сознался интро — «когда я думаю о тебе, мне становится стыдно. Как будто я предал тебя, попытавшись сбежать. Но когда я начинаю размышлять о себе, то чувствую разочарование». «Мне ведь почти удалось отвоевать свою жизнь. Мне не хочется тебя покидать, но и сидеть здесь, как в заточении...» Он покачал головой, потом прислонился спиной к поручням. Он был оборван и грязен, и торг, приведший его сюда, не снял с него кандалы. Уинтроу говорил через плечо, глядя наверх на паруса. «Иногда мне кажется, что я разделился на две разные личности, и они стремятся к разным жизненным путям». — Нет, скорее, не так. Без тебя я совершенно другой, чем когда мы вместе. Когда мы вместе, я утрачиваю что-то, не знаю даже, как назвать, наверное, способность быть только собой. У проказницы всю кожу заколола от ужаса. Он высказал едва ли не слово в слово то же самое, о чем она сама собиралась поведать ему. Они ушли из Джамилеи вчера утром, но Торг привел к ней Уинтроу только теперь. И только теперь она увидела, в каком он состоянии. Всего же более ее потрясло ее собственное изображение, исполненное цветной тушью, у него на щеке. Теперь в этом мальчике нельзя было заподозрить моряка, куда там, капитанского сына, самый обычный раб и не более. Но при всем том, что ему выпало перенести, Внутренне он оставался удивительно спокоен. «У меня в душе не осталось места чувствам», — заметил он, отвечая на ее невысказанную мысль, — «сквозь тебя я касаюсь всех рабов сразу. Я сам становлюсь ими. Когда я себе это позволяю, то с ума начинаю сходить. Вот и стараюсь отгородиться от этого. Пытаюсь вообще ничего не чувствовать». «Очень сильные чувства», — негромко согласилась проказница. Эти люди слишком страдают. Их страдания переполняют меня, и я не могу отъединиться. Она помолчала, потом продолжила, запинаясь. Когда они были на борту, а ты — нет, было совсем плохо. Без тебя меня куда-то начало уносить, и все расплывалось. Ты как якорь, который связывает меня с тем, что я есть. Думается, именно поэтому на живом корабле обязательно должен быть кто-нибудь из его семьи. Уинтроу не отозвался, и ей оставалось лишь надеяться, что он ее слушает. «Я все время беру от тебя», — сказала она. «Беру и беру, а взамен ничего не даю». Он едва заметно пошевелился и ответил до странности ровным голосом, «Ты не однажды придавала мне сил». «Но только для того, чтобы удержать при себе». Она осторожно подбирала слова. «Я даю тебе силу» чтобы удержать тебя при себе, чтобы мне не потерять уверенность в том, кто же я такая. И проказница собрала все свое мужество. у интро чем я была, прежде чем сделаться живым кораблем? Он переложил кандалы и рассеянно потер намятые лодыжки. Кажется, не понимал всей важности заданного ему вопроса. Он сказал, деревом, я полагаю или даже несколькими деревьями, если мы предположим, что диво Древа растет так же, как все другие. А почему, ты спросила? Пока тебя не было, мне почти удалось припомнить нечто совсем другое. Это было вроде как ветер, дующий в лицо, но сильнее, гораздо сильнее. Я мчалась так быстро, причем по своей собственной воле. Мне почти удалось вспомнить, как я была кем-то, но не вестритом. И вообще это не имело ничего общего с тем, что я видела в жизни. Это было так страшно. Но тут она снова замолкла, раздумывая, рассказывать ли о том, что ей не хотелось признавать. Но потом решила говорить правду. Но, кажется, мне понравилось тогда. А теперь... Это, наверное, то, что люди называют ночными кошмарами. Вот только мы, живые корабли, не спим а потому мне и проснуться толком не удавалось. «Змеи в гавани», — Уинтроу. Теперь она говорила тихо и торопливо, пытаясь втолковать ему все сразу. «В гавани их не видел никто, кроме меня. Теперь никто не оспаривает, по крайней мере, ту белую, что за мной следует. Но были и другие, множество, в донной грязи порта. Я пыталась рассказать о них Гентри, но он мне посоветовал не обращать внимания. А я не могла». «Потому что они некоторым образом навивали мне сны, которые...» у Уинтроу. Он не ответил. Он, оказывается, задремал, пригревшись на солнышке. Кто бы осудил его за это после тех-то страданий, что выпали на его долю? И все-таки ей сделалось обидно. Ей было необходимо излить душу, иначе, как ей казалось, недолго было и свихнуться. Увы, никто не желал прислушиваться к ее словам. Вот и Уинтроу опять был на борту, но одиночество от этого не прекращалось. Проказница подозревала, что он каким-то образом закрывается от нее. И опять она не могла не осудить его за подобное поведение, не притвориться, будто ей не обидно. Ее разбирал гнев, ну, не против кого-то конкретно, а так вообще. Ее создало семейство вистритов. Оно сделало ее такой, какой она была, Оно породило в ней эти нужды. И тем не менее, со времени пробуждения она ни дня не провела в обществе радостного, добровольного спутника. А тут еще Кайл по самой трюмной крышке набил ее страданием и горем и требовал, чтобы она шла по курсу весело и охотно. А сам перестал пускать к ней Уинтроу. Это было несправедливо. Звук торопливых шагов по палубе оборвал течение ее мыслей. Уинтроу. — окликнула она мальчика, желая предупредить его. — Твой отец сюда идет. — Ты так на мель скоро сядешь, — рявкнул Кайл на Комфри, стоявшего у руля. — Не можешь курс удержать? Комфри искоса опасливо на него посмотрел. — Никак нет, Кэп, не могу. — Рыскает, и хоть ты что хочешь. — Не вали на корабль, если справиться не можешь. У всех в этой команде руки-крюки, и все на суд кивают. Надоело, в конце концов. — Так точно, Кэп, — вытянулся Комфри, — Он смотрел прямо перед собой, вот он снова двинул штурвалом, пытаясь подправить курс. Проказница отреагировала так вяло и медленно, как если бы у нее за кормой тащился плавучий якорь. Да тут еще Кайл заметил в ее кильваторной струе морского змея, всплывшего на поверхность. Гадина, казалось, во все глаза пялилась прямо на него. Кайл почувствовал, что начинает медленно, но верно приходить в ярость. Еще немного, и он сорвется, в самом деле сорвется. Он был далеко не слабак. Что бы ни послала ему судьба, он был готов принять вызов и побороться. Неблагоприятная погода, кляузный груз, любая череда неудач — все это мелочи, не способные поколебать его душевное равновесие. Но тут было что-то новенькое. Те, кого он чился облагодетельствовать, показывали открытое неповиновение. «Нет уж, с меня хватит». Са — свидетель. Что касается мальчишки, он пытался. Он честно пытался. Чего еще мог потребовать от него его сын? Он же весь этот гребаный корабль ему предлагал. Только наберись мужества, да возьми. Так нет же. Маленькому поганцу понадобилось в джемилии удрать с борта и заработать себе наружу наколку раба. И тогда Кайл на него попросту плюнул. Он доставил его назад и отдал на милость кораблю. Не это ли проказница называла своей первейшей жизненной необходимостью? Он и велел вытащить мальчишку на бак, как только гавань осталась далеко позади. «Кажется, чего тебе еще надо? Удовлетворись и иди вперед, как положено». А вместо этого хреново посудина еле ползет, переваливаясь сбоку на бок, и, порываясь вообще, вылезти за фарватор. Мало того, что собственный сын заставил его краснеть со стыда, так еще и корабль этим же занялся. А ведь все должно было состояться так просто — прийти в Джамелию, загрузиться рабами, быстренько добраться в Калсиду, продать их, по возможности выгодно, вернуть семье процветание, а свое имя покрыть честью. Кайл знал, что хорошо управляет командой и содержит корабль в образцовом порядке. И по всему выходило, что тот у него должен не ходить по морю, а над волнами летать. А Уинтроу следовало быть способным и почтительным сыном и с гордостью думать о том, как когда-нибудь он встанет к штурвалу собственного живого корабля. А вместо этого... Вместо этого к 14 годам у Уинтроу обзавелся уже двумя рабскими наколками на лице. Причем вторая и большая произошла от его Кайла собственной гневной и импульсивной реакции на шуточные предложения Торка. Ах! Почему Са не сделал так, чтобы вместо Торка в тот день с капитаном был Гентри? Гентри уговорил бы его не делать подобного. Торк же, напротив, тотчас кинулся выполнять, и теперь Кайл об этом жалел. Если бы можно было все изменить, прожить тот день заново. Его отвлекло неожиданное движение за правым бортом. Это был все тот же морской змей, раздрази его Са. Он струился в воде и наблюдал за ним. Белый змей, окрашенный тошнотворный жабьего брюха, повадившийся следовать за кораблем. Он, казалось, не представлял особой угрозы. Кайл и прежде видел его мельком несколько раз. Старая, разжиревшая тварь. Но команде не нравилось присутствие змея. Не нравилось оно и кораблю. И теперь вот Кайл смотрел на хищное создание с высоты корабельного борта и понимал, что ему оно тоже до крайности не потерцу Оно еще и пялилось на него из воды, причем так, как животному вроде бы и не положено. Так смотрит человек, стремящийся прочесть твои мысли. Кайл оставил штурвал и устремился на нос корабля, чтобы избавиться от этого взгляда. Вот только от беспокойных дум некуда было деваться. Ко всему прочему, растреклятый корабль теперь еще и вонял. Вонял много хуже, чем предсказывал Торг. Даже нечищенный гальюн не испускает подобного запаха. Примечание гальюн — судовой туалет. Это важное заведение получило свое имя от названия носового свеса корабля, где помещались отхожие места для нижних чинов и носовое украшение, которое, что любопытно, именовали также гальюнной фигурой. В свою очередь носовой свес был так назван по гальюну, типу средневекового военного парусного корабля, выступающий выступающей вперед носовой надстройкой. Конец примечания. Им уже пришлось отправить за борт троих мертвецов. Одна была женщина, наложившая на себя руки. Ее нашли распростертую в своих кандалах. Похоже, она отрывала полоски от подола своего платья и запихивала себе в рот, пока не задохнулась. Ну что за глупость! Учинять над собой подобное! Кайл видел, что матросам стало очень не по себе, хотя прямо никто из них об этом не говорил. Помимо воли он снова покосился за правый борт. Мерзкий змей плыл точно с той же скоростью, что и проказница, и все так же таращился на Кайла из воды. Кайл отвел взгляд. Почему-то он вновь подумал о татуировке на лице сына. Наверное, потому что от нее так невозможно было отделаться. Зря он так поступил. Он сожалел о своем поступке, Но ничего сделать уже было нельзя. А кроме того, он знал, что никогда не будет прощен. Ну так какой смысл извиняться? Что перед мальчишкой, что перед его матерью. Они все равно до конца дней будут ненавидеть его. И кому какое дело, что в действительности-то ущерба мальчишки не случилось никакого? Он же не ослепил его, ни руку ему отрезал. Подумаешь, отметина на лице. Уйма моряков носит наколки с изображением своего корабля или его носовой фигуры. Не на лицах, правда, но суть от этого не меняется. И тем не менее, с Кефрией точно удар случится, когда она увидит татуировку у Уинтроу. Кайл сам каждый раз, когда взглядывал на сына, видел перед собой лицо, потрясенное ужасом жены. Из-за этого капитан уже и не мечтал поскорее вернуться домой. Сколько бы денег ни привез он из плавания, все, что увидят домашние... Это татуировку на лице сына и внука. Змей в очередной раз высунул голову из воды и посмотрел на него с таким видом, словно хотел сказать, «А что я про тебя знаю?» Тут Кайл обнаружил, что гневное вышагивание по палубе занесло его на самый бак, туда, где сидел скорчившись его сын. Капитана охватил стыд. И это жалкое создание зовется его старшим сыном, его наследником. И этому-то ничтожеству он думал когда-нибудь передать штурвал корабля. Какое несчастье, что Малта родилась девчонкой. Из нее наследник получился бы куда как получше, чем из Уинтроу. Очередной приступ ярости пронизал Кайла, словно молния, очищающая рассудок. Теперь он видел во всем от начала и до конца виноват Уинтроу. Кайл привел мальчишку на борт, чтоб корабль был доволен жизнью и ходкой бегал по морям, а гнусный маленький святоша только сделал из проказницы мрачную стерву. Ну так что ж, если она не желает как следует плавать с мальчишкой на борту, так и незачем больше мириться с поганым маленьким нытиком. Еще два шага, и Кайл сгреб у интро за ворот рубашки и рывком поставил его на ноги. «Я тебе сейчас вон тому змею скормлю!» — заорал он в лицо перепуганному сыну, буквально повисшему у него на руке. Потрясенный Уинтроу поднял глаза на отца, встретился с ним взглядом и ничего не сказал, только крепко сжал челюсти. Кайл замахнулся, и поскольку Уинтроу не отшатнулся, не втянул голову в плечи, он наотмашь огрел его со всей силой, на которую был способен, болезненно отбив себе пальцы а его татуированную физиономию. Мальчишка отлетел прочь, запутавшись в ножных кандалах, и растянулся на палубе, тяжело и неловко упав. Он остался лежать, и в его непротивлении ясно читался открытый вызов отцу. «Да будь ты проклят!» — взревел Кайл и ринулся к распрохтерному сыну. «Сейчас он вышвырнет его за борт и пускай тонет. Вот оно, верное решение всех проблем. И вообще, это единственное, что осталось сделать, и никто его не осудит за это». Все равно от пацана куча неприятностей и сплошное злосчастье. Значит, надо избавиться от вечно ноющего мальчишки-жреца, пока тот еще худшего срама на него не навлек. Совсем рядом с кораблем из воды вынырнула мертвенно-белая голова и предвкушающе разинула рот. Алая бездна пасти воистину потрясала, как и глаза, поблескивавшие явственной надеждой. Голова была громадна куда больше, чем Кайл мог судить по нескольким случайным взглядам, брошенным в сторону твари. Змей легко держался вровень с проказницей. Несмотря на то, что его голова и шея были высоко выпростаны из воды, змей ждал угощения».